Глава 120. Держа мобильный телефон над головой, Аркадиан привстал. Надо поймать сигнал. Взрывная волна сбила его с ног, тело ударилось о дверь пожарного выхода. Засов не выдержал, дверь распахнулась, и Аркадиан, вылетев наружу, растянулся на покрытой гравием дорожке. Боль полоснула его по плечу. Телефон и пистолет выпали из рук. Полицейский сильно прикусил губу, стараясь заглушить крик боли, рвущейся из груди. Он перевернулся на спину, спасаясь от мучительной боли, затем перевел дух и начал оглядываться в поисках притаившейся опасности. Он видел, как Лив растянулась на пороге пожарного выхода, половина ее тела все еще находилась в ангаре, а половина лежала на дорожке, посыпанной гравии. Телефон инспектора валялся между ними. Дисплей светился холодным голубым светом. Аркадиан потянулся за телефоном. Второй взрыв сотряс землю. Полицейский схватил телефон и стал озираться в поисках пистолета. Краешком глаза он заметил движение. Повернув голову к двери, Аркадиан увидел стоящего возле нее человека. Лив не столько услышала, сколько почувствовала второй взрыв, приглушенный, словно раскат далекого грома. Земля под ней вздрогнула. Девушка пришла в себя. Приподняв голову, она увидела растянувшегося на дорожке Аркадиана. Полицейский поднял с земли мобильный телефон — Потом его взгляд переместился куда-то в сторону, глаза расширились от страха. На груди инспектора появилось два отверстия, Аркадий дернулся и растянулся на гравии. Из-под него выкатился пистолет. Все это время полицейский лежал на нем. Лив с трудом уперлась руками в землю и поползла к пистолету. Прямоугольник, льющегося из дверного проема света, сужался. По мере того, как дверь медленно закрывалась, Девушка не оглядывалась. Все ее внимание было приковано к пистолету. Оружие было повернуто рукояткой к лиф, предохранитель снят. Ее рука стиснула оружие, один ноготь сломался, а камень, когда девушка попыталась просунуть палец в предохранительную душку, лиф уже переворачивалась на спину, когда что-то тяжелое ударило ее по затылку. Резкая боль ослепила девушку, а затем наступила тьма.